Глава десятая. Слишком много псов. Три нападения за последние несколько дней, два на пограничные пункты, а третье на Кмена. Телохранители действовали так тупо, что Хен Сау пришлось убить злоумышленника самому. Он приказал казнить телохранителей и пригрозил собственноручно вырезать язык каждому, кто воспримет эти события как лишний повод пожалеть об исчезновении нефитового Гойла. Тем не менее шепот не прекращался. Сначала короля покинул нефритовый Гойл, а теперь фея. Кмен обречен на смерть, как и его сын. Покушавшийся на короля преступник, сумевший пробраться в королевскую палатку, был не из мятежников человеческого рода, которые поднялись на борьбу с захватчиками. Их-то мотивы Хинсао понимал хорошо. Нет, это был ониксовый Гойл. Всего несколько недель назад они короновали одного из своих и объявили его законным королем Гойлов». Кароль без реальной власти, союзник Альбёна и Лотарингии и предатель собственного народа. Ничего удивительного. Ониксы всегда были паразитами. Они всегда жили за счёт тяжкого труда подданных, при их власти процветали только гоилы, родившиеся с сониксовой кожей. Хенсео приказал набить голову злоумышленника каменными лечинками и отослать мне Сэну, самому могущественному их лорду. Резиденция Ниэссена располагалась в Лотарингии, но его шпионы рыскали повсюду. «Слишком много псов». Хенцао положил под язык пилюлю из тех, что прописал ему от боли в груди лейб-медик-кмена. Эти пилюли почти не помогали, как и прописанные доктором Амалии в Виене, поэтому Хенцао послал одного из своих солдат в подземный лес к северу от королевской крепости, в котором обитают рудные ведьмы. Их зелья обжигают даже гоирские языки, но только благодаря им Хенцао не умер от ран, полученных в день кровавой свадьбы. Ему бы вернуться под землю. Там не понадобится ни пилюли, ни рудные ведьмы. Но идёт квартирмейстер и выделил ему под кабинет комнату в башне с окном, пропускающим так много света, что Хинцель скоро ослепнет на оба глаза. Он попросил заложить окно, но солдаты, понимавшие толк в кладке, похожие как один пали в перестрелке с мятежниками. Кемэн любил располагаться на посту в человеческих замках, несмотря на все их окна и башни. Из этого не выгнали одного голштинского дворянина, который перед тем, как бежать от отмстил, напустив в подвалы заражённых крыс. 30 человек из личного состава Хинцау попали в лазарет. Дневной свет этого измучил их, что не всё равно ночевали в подвале. Чем дольше они оставались на поверхности земли, тем более восприимчивы становились к человеческим болезням. Оникс любили приводить этот факт, утверждая, что гойлом нечего делать на поверхности. Но ни Хенцау и ни Николай не забыли, что происходило, когда они довольствовались жизнью под землёй. Там было слишком много богатств, которых так алчут люди: не только золото, серебро и драгоценные камни, железная руда и уголь, газ, нефть всё, что добывается из-под земли, стало за последнее время гораздо дороже того, что растёт на полях. Лейтенант Хенцау на серп просунул голову в дверь. Что такое? Он быстро убрал пилюлю ящиков письма на вестола. Несер не заслужила такого грубого тона, но уж слишком многие в последнее время шептались о том, что Хинсао, гончий пёс короля, постарел и ослаб. Пусть даже одна тёмная фея и осмеливалась говорить об этом кмену. Слава всем богам в лоне земли, как же Хинсао рад, что она пропала. Прибыли последние депеши. Несер встала у него за спиной и с махом руки велела войти курьеру. Кэмил назначили её личным телохранителем Хинсао после одного покушения, во время которого тот получил лёгкое ранение. Разумеется, против его воли. Гончего пса короля стережёт девушка-солдат, которая ему в дочери годится. Хуже и быть не может. Но, честно говоря, она куда лучше тех бездырий, что охраняют короля. Посланник был человеком огойлом, одним из тех, что остались на королевской службе, хотя их кожа во многих местах вновь стала мягкой, какой была при рождении. Хинцао велел бы их всех расстрелять, но не оказались очень полезными шпионами и лазутчиками, хотя вряд ли еще помнили свою человеческую жизнь. Этот был рубиновым гойлом. Камень еще виднелся на лбу и щеках, а карии глаза сохраняли золотой блеск. Уже целые армии таких кочевали бандами наемников и жили грабежами да мародерством на земле и под ней. Наследство феи. Да, Хинцао радовался, что она исчезла, Хотя и представить не смел, сколько вреда она может причинить будучи их врагом. Его шпионы уверяли, что феи движутся на восток, неужели в сулейманский султанат. Маловерятны. По мнению султана, магии должно быть позволено заниматься только мужчинам. Но есть и другие правители, которым феи может предложить своё колдовство: казаки Украины и цари варяги, волчек из Яны Камчатки и вьюкагири. Гойлы столетиями активно торговали с большинством восточных властелителей. Некоторые из древнейших гойльских городов располагались на востоке. Но Хинсау не сомневался. Многие давние союзники обернутся против них, если Фея пообещает им за это свою магию. Особенно беспокоил его волчий князь, женатый на Изольде австрийской, но младшая сестра свергнутой императрицы несколько недель назад умерла, отравленная супругом, как шептались в Вене. ДПШ, доставленные человеком Гойлем, не улучшили настроения Хинцель. Пожар на одном из их авиастроительных заводов, убийство посла Гойльского короля в Баварии, нападение террориста-смертника на один из наземных пещерных городов. 4 сотни трупов. Последнее донесение было от Териоже, одного из их человеческих шпионов в Латоринги. Он сообщил, что Гербун на посетил интересный гость. Изамбард Брюнель Инженер, проектирующий самолёты и корабли, известен своей нелюбовью к путешествиям. Брюнель впервые покинул Альбион, и больше всего тревожило то, что он сделал это, чтобы засвидетельствовать своё почтение королю Лотаринги. Нассер жестом попросил курьера выйти из кабинета. Он нот дал честь, прижав кулак к груди, как один из них. И всё равно Хинцео никогда к ним не привыкнет. Нассер в ожидании стоял у двери. Детей у Хинцео не было. Но то, что он испытывал по отношению к ней, пожалуй, и более всего напоминало отцовские чувства. Он ценил даже ее слабости, несдержанность, юношеское нетерпение и потребность видеть мир черно-белым. Все хорошее у своих, а все плохое на стороне врагов. Можно ей только позавидовать. Когда молод, жизнь представляется очень простой, несмотря ни на что. Брюнель у горбуна. Но, возможно, плохую новость можно превратить в хорошую. Нет, еще лучше. в подарок. Доложи ото шекмена, что мне надо переговорить с королём немедленно. Хинсао схватился за грудь лишь только Насэр закрыл дверь. Боль была ужасной, но он солдат и привык терпеть боль. Кмен давно уже не закладывал окна в своих покоях. Одна ведьма заговорила королю глаза, и теперь тот потешался над тем, что Хинсао любого колдовства страшится больше, чем молочно-белые пелены, туманящие ему зрение. Когда Хинцао вошел, король стоял у окна и, да, вероятно, думал о фее. Хинцао не сомневался, что Кмен еще любит ее. Верит ли он, что она убила его сына? Есть вещи, которых не знал о нем даже Хинцао. Когда король обернулся, по его лицу ничего нельзя было угадать. Корнеол, огненная кожа, как ее называли Гойлы. Брюнель в лютеции. Предполагаю, мы с тобой думаем об одном и том же. — сказал Кмен, пробежав глазами депешу Тьере уже. — Аморш не так глуп, как я думал. — Прикажи усилить войска на лодоринской границе и позаботься о том, чтобы у кронпринца не заканчивалась эльфовая пыльца. — Этого будет недостаточно. Хен Сау почесал лоб. Свет, проникавший через высокие окна, был серым, как гранит, и не причинял боли. Нужно посеять смуту в латаринских колониях, чтобы они не могли объединить свои войска. Нужны анархисты в городах. И нужно убедиться, что Восток на нашей стороне. Предлагаю сделать царю подарок, который придаст ему достаточную уверенность в мощи своей армии, чтобы бросить вызов Альбиону и Латарингии. И что за подарок способен оказать такое чудесное действие? И быть более заманчивым, чем то, что может предложить царю моя возлюбленная, добавил король при себе. Оба они не упоминали Фею с тех пор, как она исчезла, хотя они и говорили все вокруг. Ваше величество, этот подарок только что сам упал нам в руки. Оба не любили эту игру читать мысли друг друга. Столько войн вы вместе прошли, столько и вместе пережито: поражения и победы, гнев, страх, отчаяние, облегчение, триумф и объяние близостью смерти. Интересно. Кмен посмотрел в окно. Оно выходило на восток. «Сколько людей тебе нужно?» «Десять. Иначе будут слишком привлекать внимание. Охотно прихвачу и несколько человек-огойлов». «В самом деле?» «Не ты ли хотел, чтобы я их всех расстрелял?» «Хороший солдат меняет стратегию, когда противник этого не ждет». Кмен лынулся. «Столько пережито вместе. Этот яшмовый пес будет защищать своего короля до тех пор, пока свор не разорвет его вместо него». Но сначала он привлечёт на его сторону ещё и медведя.